Глава 32. Внутри вихря. Когда неожиданно закончилась тропа Тапио и расступился лес, Ильма понял, что не знает этих мест. Мир вокруг казался свитом из облачной пряжи. Мягкая снежная белизна и наверху, и внизу, и никакой границы между ними. «Где мы?» – спросил он вяно, на всякий случай понижая голос. «Обернись!» — сказал чародей. Ильма повернул голову и увидел сизый горизонт вдалеке и заснеженные лесистые склоны. «Мы уже у подножья врат Похелы», — сказал Вяйна, пробуя лыжами наст. «Я и сам не ожидал, что удастся зайти так далеко. Думал, доберемся до границы, а дальше поползем потихоньку, и вдруг чувствую, нет никакой границы». — Нет, там, где раньше была, — уточнил он. Не разрушилась, а отодвинулась. — Стало быть, то озеро, где жила Кикимора, осталось внизу? — спросил Юкахенен. — Ага. Я нарочно сошел с тропы пораньше, чтобы не угодить прямиком во владение Карху. — Нам идти еще не меньше двух дней. Взгляд Вяйну поднялся к тучам, в которые уходили вершины правого клыка. «Ого!» – пробормотал он, прикрывая глаза. «Вот так новости!» «Что такое?» – напрягся Ильма. «А клыки-то растут. Какие-то земельные чары питают корни этих гор, побуждая их расти все выше и выше. Не собирается ли Карху дорастить их до самого неба? «Зачем ему?» заинтересовался Юкайхенен. «Вот и я думаю, зачем?» Ильму обвел взглядом заснеженные горы. Теперь он понимал, что их вершины плотно укутаны низкими облаками. «Нам туда?» спросил он, указывая в Белое Марево. «К сожалению, да. Зимой на перевалы лучше не соваться, но вход в царство Карху именно там». — А мы знаем еще один вход, — сказал Юкайхенен. — И если я не ошибаюсь, он не так уж далеко отсюда. Ильма вспомнил черный провал, который неожиданно открылся прямо у них под ногами и едва заметно вздрогнул. Он подумал и о том, кто их к этому провалу привел. — Вяйна, — сказал он с тревогой, — ты, должно быть, не знаешь, что предгорье сторожит волк-оборотень. «Все я знаю», – проворчал старик. «Я знавал хит Тавайдена еще человеком. Он носил другое имя, но по сути был точно таким же. Алчным, хитрым и трусливым убийцей». «Трусливым? Ну, знаешь. Однажды он напал на меня. Я победил его, и он перед лицом калмы поклялся никогда больше не беспокоить ни меня». Ни моих людей Потому я и не предупредил вас Был уверен, что вы его не встретите А если и встретите То он вам станет союзником А не врагом Едва ли он осмелился бы Напасть на моего прямого потомка Память у него Всегда была хорошая Он и не напал на нас Сказал Ильма Просто обманом завел в подземелье чистого старца Но я не жалею об этом «Ведь иначе мы бы не встретили и не освободили асгерт «Ох, старый мудрый Вяйн Мейнен!» Качая головой, насмешливо проговорила асгерт «Ты слишком хорошо думаешь о людях. Ничто они так быстро не забывают, как собственные обещания и клятвы». Хиттовайнен намеревался убить и съесть всех спутников Ильму, а его самого предложил убить мне. На всякий случай, чтобы на него не обрушилось проклятие карельских богов и твоя месть. Чтобы не запачкать себя божественной кровью. Вот как. Что ж, значит, он еще подлей, чем я думал. Ну уж, будьте уверена, дева Битвы. Меня самого он вспомнит. Готов поспорить, что в этих горах мы его не встретим. Но они встретили его прямо у памятного входа в долину. Хиттавайнен висел на древней сосне среди черепов своих жертв. Огромный труп, расклеванный птицами. Длинные, русые с проседью волосы шевелил ветер. А мохнатые руки с большими черными ногтями казались лапами зверя. Варг был насажен на острый сук, который торчал у него из груди. «Ну и дела!» ахнул Ильмо, когда вяйно объяснил им, кого они видят в человеческом облике. Кто его так? Кто-кто? Привет, от Карху. Больше некому. Чего же они не поделили-то? Оборотень погиб, и его долина теперь тоже выглядела расколдованной. Не было больше ощущения голодного взгляда в спину. Просто холодная, мрачная долина, полная воронья, обглоданных костей и волчьих следов. Путешественники переночевали в памятной хижине. Сидя у горящего огня, Ильма снова рассказывал, какого они тут натерпелись страху. Как сражался с оборотнем Ахти. «Жаль, что от Карху мы такого незамысловатого наскока не дождемся», – задумчиво сказал Вяйну, выслушав его. «Лучше бы нам иметь дело со стаей оборотней, чем с одним этим медведем». «Ты его боишься?» – спросил Юхайхенен. Ты вяйна, мейнен. Я не знаю, чего от него ожидать. Карху опасен своей непредсказуемостью. Асгард кивнула. Я тоже не знаю, как с ним лучше сражаться. Он, как вода, протекает сквозь руки, а потом оказывается за спиной и отрывает голову. Когда я жила у него в плену, мне иногда казалось, что он – часть собственных пещер, Или они — часть его? Он появлялся и исчезал совершенно неожиданно, будто проваливался сквозь землю. Несколько раз я пыталась сбежать, но путь, по которому я проходила до того десятки раз, вдруг приводил меня в тупик или сворачивался в кольцо. — То есть он позволял тебе бродить по его подземельям свободно? — уточнил Вяйна. — Любопытно. — А скажи, Асгард, «Были ли там такие места, куда тебе ходить строго запрещалось?» «Да, было одно», — подумав, сказала она. «Небольшой круглый зал. Тот самый, где он, уходя на юг, посадил меня в ледяную клетку. Как он выглядит, где находится?» «Я же сказала, маленький, шагов тридцать в ширину, потолок куполом, гладкий ледяной пол». Просто ледяной? Нет, весь исчерченный рунами, тонкими-тонкими и очень сложными. Карху сидел там целыми днями, все что-то резал на льду. Точно, я помню этот зал, подтвердил Юг Айхенен. Там стены и свод Тоже были покрыты льдом и сами светились. И там было столько магии, что я едва не потерял сознание. Господин мой, неужели мы туда полезем? Понадобится? Полезем, сурово сказал Вяйну. Но для начала попытаемся выманить чистого старца на поверхность. У Асгард азартно заблестели глаза. «Согласна поработать приманкой?» «И я», — сказал Ильма. Вяйна добродушно усмехнулся. «Вы думаете, это обычный зверь, которого можно подманить на привязанную опушке козу? Карху очень стар и очень хитер. Если вспомнить, как он ловко прошел насквозь все земли Тапио, не оставив вообще никаких следов... Я оценил вашу самоотверженность, дети». «Но простите меня, вы уже приманка. Если бы Карху не хотел сражаться, мы бы его никогда в жизни не нашли. Но, надеюсь, против такого соблазна, как вы вдвоем, он не устоит. Он придет за вами, причем тогда, когда мы не будем этого ожидать. Не поручусь, что он не подкрался сюда и не слушает наш разговор». Все одновременно затихли, прислушиваясь но снаружи не донеслось ни звука, только потрескивали угли в очаге. «Ты серьезно?» спросил Ильма, поежившись. «Думаешь, он уже знает, что мы здесь?» «Наверняка». Косматая безглазая карлица по имени Хлёк что-то буркнула на своем подгорном языке и грубо дернула Айники за руку. «Дескать, иди за мной». «Не трогай меня!» неприязненно сказала Айники. У тебя руки холодные, как у лягушки, и сама ты на лягушку похожа. Хлек и бровью не повела. Она не знала языка кариала. Айники отняла у нее руку и пошла вперед. Сбиться с дороги было трудно. Впереди сиял такой яркий свет, что Айники уже заранее щурилась, закрывая глаза ладонью. Хлёк упорно топала позади. Карлица не отходила от нее ни на шаг, ни днем, ни ночью и Айники успела ее возненавидеть. Тем более, что Хлек явно платил ей тем же. Девушка подошла к арке и остановилась, не решаясь войти внутрь. Ее глаза постепенно привыкали к свету. Кстати, свет оказался не ослепительным, а мягким и рассеянным. Его излучали сами стены небольшой круглой пещеры, точнее ледяные кристаллы, которыми густо зарос ее свод. Голубые... Розовые, сиреневые кристаллы, и каждый светится по-своему. Если потолок и стены зала выглядели как сияющая аметистовая щетка, то пол был совершенно гладким, хоть на коньках катайся. В центре зала расположился карху, стоял и длинным острым стилом чертил на льду какие-то знаки, сплетая их в замысловатые узоры. Он был так погружен в свое знание, что долго не замечал прихода Айники. А она не спешила отрывать его от дела, стояла и любовалась. Вот поистине волшебное место. Если долго смотреть на рунные надписи, сходящиеся к центру, начинало казаться, будто зал медленно движется по кругу. Все сильнее кружилась голова. Айнике почудилось, что она высоко в небе, под самым небесным куполом. Вот Карху стоит на самой ступице мировой оси, а мир торжественно и неуклонно поворачивается вокруг него. В ушах Айники понемногу зазвучала удивительная музыка. Она могла бы поклясться, эту тонкую завораживающую мелодию наигрывают сами руны. «Ну, чего тебе?» – рявкнул Карху. И волшебство разрушилось. Айники испуганно моргнула. Она на миг вообще забыла, зачем пришла. Потом вспомнила, взяла себя в руки и спросила с вызовом. «Сколько мне еще сидеть в этом подземелье?» Карху взглянул на нее холодно. «Что случилось?» Аникина на показ всхлипнула, хоть и не знала, что на Карху это не действует, и принялась жаловаться. Зачем он привел ее в это ужасное место? Хуже всего вечная темнота. День проходит за днем, И все они одинаковы. Нет, ее глаза уже понемногу привыкли к красноватому свечению съедобных мхов, Айники уже могла разглядеть ордеющие очаги слепых карликов, и их самих, и даже тени их мертвецов, и все они следили за ней, особенно это злобное ворчунье Хлек, что-то бурчит себе под нос, ни слова не разобрать, да еще и глядит на нее зверем как будто Айники сделала что-то плохое ей или ее семье. «Так я не понял. Чего ты хочешь?» устало спросил Карху, откладывая стила. «Я на воздух хочу, на солнце!» воскликнула Айники. «Не могу больше жить в этом подземелье. Заболею и умру!» Карху нахмурился. «Вот еще мало мне забот. Только тебя выгуливать не хватало!» — Ладно, собирайся, пошли. — Куда? — опешила Айники. Наружу. Сама же просилась. Вскоре Карху вывел до глаз укутанную Айники из главного входа своей пещеры. Хорошо, что день был пасмурный, иначе бы она точно ослепла. Оказавшись снаружи, Айники уже и сама была не рада. Стояла и шаталась, уцепившись за локоть Карху. У нее снова закружилась голова. Дышать было нечем, В рукава тут же полез жгучий морозец. Со всех сторон выселись заснеженные громады гор. Далеко внизу, в долине, словно шуба наброшена на землю. Но потом Айники поняла, что это леса. Огромные ели, как трава, если смотреть сверху, незнакомые пустые мертвые земли. Куда же, в какие дали ее затащил Карху? — Ты гуляй, гуляй! буркнул он и уселся на пороге своей пещеры, подставив лицо солнцу. Айники послушно прошлась туда-сюда по тропинке. Под снегом что-то потрескивало, должно быть еловые ветки. Не так уж что-то высоко, если деревья растут. С надеждой подумала Айники и спросила: "Куда ведет эта тропинка? В ело! ответил Карху, не открывая глаз. "Ага". Значит, в обратную сторону земля Кореала. Айники снова повернулась к заросшей лесом долине. Карху сейчас не смотрит. Эх, вот бы кинуться вниз, до да Кубрин, до да самой опушки. Вот бы сейчас лыжи или сани. Никакой медведь не догонит. Остынь, — приказала себе Айники. Это все пустые мечты. Если она в самом деле хочет сбежать, то должна все хорошенько продумать. А главное — выяснить намерение Карху. Зачем он увел ее с собой? Сначала Айники заподозрила худшие. Ей вспомнились сказки о зверях, которые похищали девушек, чтобы брать их в жены. Но таких намерений Карху не проявлял. Тогда зачем? «Долго ли ты собираешься меня тут держать?» Спросила она, подойдя к порогу. «А ты куда-то спешишь?» «Мне рожать весной», – жалобно сказала Айники. «А я бы не хотела, чтобы мой ребенок родился в этих гнусных пещерах, среди тех мерзких карликов, которые меня ненавидят. Кто у меня рода примет?» «Я сам и приму». Айники недоверчиво на него взглянула, но карху даже глаз не открыл. А ей снова стало страшно. Заподозрила внезапно, не ребенок ли ему и нужен. И снова вспомнила, как в сказках уже других звери крадут человеческих детей, чтобы воспитать их подобными себе. Или попросту съесть. Нет, не в этом дело. Думай, Айники. Карху говорил, что искал Ильму, а нашел ее. Что это значит? Айники вспомнила, как блестели торжеством его глаза, когда он узнал о ее беременности. Что ему надо, этому чудовищу? Стать Богом, вот что надо. Сам и признался. Но как это связано с Ильму и его нерожденным ребенком? «Нельзя сидеть сложа руки, надо что-то предпринять!» Вдруг Айники замерла. Она увидела далеко внизу четыре черные точки на гладком белом склоне. Вот они вышли из леса и медленно ползли вверх. «Люди? Тут есть люди?» Она пугливо оглянулась на Карху. Старый чародей мирно дремал на солнышке. «Не надо ему говорить!» «А, ты их тоже увидела!» — спросил он лениво. — Будь у тебя глаза поострее, ты бы их даже узнала. — Кто там? — Двоих я не знаю, но третьего в старые времена встречал. А еще одна недавно здесь гостила. Иди-ка ты в пещеру, пока не простудилась с отвычки. — А ты? — спросила Айники с подозрением. — А я еще немного задержусь. Выйдя из леса, Вяйна внезапно остановился. «Что такое?» спросил Юхайхенен, быстро оглядываясь. Но вокруг царила глухая тишина и покой спящих зимних гор. «Мы почти на месте», — сказал Чародей. «Вон там пещеры Карху. И сам он нас уже увидел». «Откуда ты знаешь?» «А вон он. И Айники с ним». При этих словах Ильма и Саами принялись изо всех сил вглядываться в окружающие горы, но даже входа в пещеры не увидели. Тем временем Вяйна снимал рукавицы и отвязывал лыжи. — Раз уж он нас заметил, пора приниматься за дело, — сказал он. — Эй, Нойда, дай-ка твое копье. Он забрал копье у Йокахина и принялся чертить на снегу рунные знаки. — Сейчас я вам покажу. — приговаривал он. — Как охотились в старые времена Райдены! Когда сложный составной знак был закончен, Вяйна выпрямился, достал из заплечного мешка кантели и запел. — Лес, будь ко мне добр, будь милости в Тапио. Покажи мне дорогу, сделай на деревьях зарубки. К двери толстолапого, плоскоголового, тупоносого, в богатой шубе, к месту, где его берлога. Ильму прислушивался с жадным любопытством. Наконец-то он узнает, что такое колдовская охота. Сколько лет уговаривал он Вяйна показать ему что-нибудь из райденских приемов. И вот, наконец, дождался. Но руна, которую негромко тянул Вяйна, была ему хорошо знакома. Древнее охотничье заклинание, в котором не было ничего тайного, хватило бы терпения пропеть целиком. «Я копье в него не брошу». Не выстрелю из лука. Сам он упадет с горы. Сам разорвет грудь об острые сучья. Сам ветками брюха распорит. Разочарованный, Ильму глянул на вырезанный в снегу знак и от удивления перестал слушать руну вовсе. Перед ним извивалась четырежды изломанная линия знака «Ураган». Этот знак означал стихийное, хаотичное разрушение, не подвластное человеческим силам и, выпадая в гадание, считался крайне неблагоприятным. А уж прибегать к нему нарочно! Ильма не успел подумать о всех последствиях безрассудства, на которые, по его мнению, пошел Вяйно. Эти последствия не заставили себя ждать. Внезапно взвыл ветер, заскрипели стволы деревьев, поднялась поземка. А Вяйно вместо того, чтобы успокоить силы, которые сам же растревожил, все пел себе и пел. Молодец-красавец, ягодка лесная, Меховой ком в лесах зеленых. Зачем тебе теперь твоя шуба? С головы сними одежду, Хищной пастью не кусайся, Отдай мне свои зубы, Подари челюсть. Ветер быстро усиливался, Небо потемнело, Горы пропали из виду. Куда бы ни оглядывался Ильма, Везде он видел только несущую снеговую стену и слышал надсадный вой. Юкайхенен и Асгер тесно прижались к нему, прикрывая ладонями глаза от снежной крошки. А стена летящего снега все приближалась, свиваясь в спираль. Наконец Ильма понял, они оказались внутри воронки вихря. — Мы пойдем к его логову под покровом бури, прокричал ему Вяйна прямо в ухо. Ильма едва расслышал, но когда Вяйну закончил руну и спокойно пошел вперед, последовал за ним. Сперва Ильму показалось, что вихрь вот-вот подхватит и унесет старого чародея. Но подвижная белая стена отшатнулась от Вяйна. Он был центром этой бури. Куда шел он, туда неслась и она. Все это Ильма осознал позднее. Но тогда, как и прочие, видел одно – Единственное спасение – держаться как можно ближе к Вяйну. Они шли долго, постепенно поднимаясь по склону, и даже начали привыкать к такому необычному способу передвижения. Когда где-то снаружи раздался грохот, перекрывший даже вой вихря, задрожала земля, грохот все нарастал, а потом начал стихать. «Промахнулся!» – довольно сказал Вяйна. «Не останавливаемся, идем дальше!» «Что это было?» – крикнул Ильма ему в ухо. «Лавина!» – ответил ему Асгард. «Карху спустил ее на нас!» Вторая лавина прошла ближе. Третья – прямо по ним. Земля задрожала так, что Ильма едва удержался на ногах. Вихрь так и заходил ходуном, перемалывая массы снега и льда. В крутящейся снеговой каше замелькали темные вкрапления. Некоторые из них падали внутрь. Это были еловые ветки и человеческие кости. Мы уже в ущелье, крикнул Вяйно. Приготовьтесь, сейчас я отпущу ветер. Все произошло мгновенно. Как только Вяйно остановился и развел руками в стороны, вихрь ослабел, замедлился и умер. Весь снег, который он держал в воздухе, просыпался на землю. Когда воздух очистился, Ильма снова увидел горы, на этот раз прямо над головой. Они оказались на перевале, усыпанном буреломом и костями. Прямо напротив них темнел вход в пещеру, а на его пороге стоял когтистый старец.